Рональд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Гана. Часть 1. Сын приходского священника. Глава 1. Мне было всего 17 лет, когда священник Аллардайс поселился со своей семьёй в Ист Бэдли, приняв приход, предложенный ему новыми владельцами Большого Поместья. К тому времени мы уже свыклись с переменами, потому что с тех пор, как умер старый Сквайр и имение за отсутствием прямых наследников перешло к кастерам, в приходе всё перевернулось вверх дном. Кастеры и раньше-то, видно, не были хорошими людьми, а внезапное богатство не сделало их лучше. Именно их плохое обращение с мелкими владельцами и арендаторами в округе и привело к тому, что должность приходского священника оказалась свободной. Гиббенс предпочел стать капелланом у одного из бафортов, а на его место прибыл священник Аллардайс с женой и двумя детьми. Я тогда был у Алардайсов садовником, выполнял для них также различную другую работу, а сверх того помогал отцу, когда начинались зимние дожди и требовалось особенно много могил. Священник платил мне фруктами и овощами со своего огорода. Семья у нас была большая, и мать с радостью принимала все, что я только мог принести в дом. Тем более, что новый сквайр запретил собирать на его полях колоски после жатвы. А относились ко мне хорошо, особенно дочь мисс Далси. Прекрасная девушка с независимым характером. Брат Ник был года на два на три моложе ее и учился в колледже на врача. Мисс Далси очень любила брата и не уставала говорить о его способностях. Тогда я не очень-то прислушивался к ее словам. Знай я, как тесно переплетутся наши с Ником пути в последующие годы, я расспросил бы о нем побольше. Священник был человек прямой, суровый и непреклонный. И Мастак читать проповеди. Мы понимали лишь отдельные слова, когда он говорил Самвона. Такой он был ученый. Жена его носила роскошные платья, каких мне никогда не приходилось видеть. Дела мужа ее не занимали. Она жила исключительно сыном и с малых лет испортила его своим баловством. Зато Миздалси всегда сопровождала отца в его обиходах и меньше чем за месяц стала в приходе всеобщей любимицей. Мы жили в маленьком домике из двух комнат у самой церковной ограды. Кастеры никак не могли собраться ее починить, и зимой грязные ручьи из кладбища текли через наш двор. Как я уже говорил, в приходе царил полный разброд, и все из-за того, что кастеры ввели строгий запрет против охоты в своих владениях и огораживали земли, которые при старом сквайре всегда считались общественным выгоном. Зачинщиком всех этих притеснений называли Безела Кастера, сына нового владельца. Ему тогда было лет около 25. Высокий, бледный, рыжий, хилого сложения он чем-то напоминал хорька. Бэзил Кастер твердо решил стать настоящим скваером и ездил только верхом. Однако он был никудышным наездником, и то и дело шлепался седла на земь. Зато Кастер хорошо стрелял из охотничьего ружья. Однажды с расстояния в 200 шагов он ранил в руку Эйба Гудинга, когда тот ставил силки на опушке бейкерских зарослей. Эйбу удалось уйти, но пришлось бежать из дому и завербоваться в солдаты, чтобы избежать ссылки за море. А вскоре после этого мой дядя Джейк подстрелил последнего в своей жизни фазана, положив начало событиям, которые забросили меня на другой край света. Но об этом я расскажу чуть дальше. Сначала нужно объяснить, каким образом оказался замешанным во все это ник сын священника. Через несколько месяцев после того, как приехали аллардайсы, появился их сыночек. Он набедокурил в Лондоне, променял учение на игру и скачки и так залез в долги, что сидеть бы ему в долговой тюрьме, если бы мать вовремя не подбросила денег. Ник вовсе не производил впечатления неисправимого повесы. Он был рослый, широкоплечий, густые волосы курчавились, на открытом лице весело сияли голубые глаза. Руки Ника белизной и нежностью кожи напоминали женские, но в силе не уступали рукам нашего кузнеца Неда Саммера. И Ник почти всегда одолевал Неда, когда они летними вечерами затевали корнуолскую борьбу на траве. По речи Ника сразу было слышно, что это настоящий джентльмен. Однако с нами он держался как с равными. Ник и Безил очень скоро стали врагами, и моя семья оказалась замешанной в их ссоре, потому что все началось из-за дяди Джейка. Безил убил его, да так жестоко и подло это сделал, что стал самым ненавистным помещиком во всей округе от Экса до Теймера. Под Рождество чуть ли не все торговцы дичью в округе уповали на Джейка и он не жалел сил, чтобы оправдать их надежды за счет Кастеров. Конечно, это было нехорошо и противозаконно, однако не давало еще права Безилу Кастеру расставлять в лесу капканы на людей. Стража – другое дело. С ними у нас шел честный поединок, в котором побеждал наиболее ловкий. Но капкан с зубьями, как у пилы, и с хваткой голодной акулы – от такой штуки хоть у кого душа закипит смертельной ненавистью. Однажды ночью Джейк не вернулся домой. Он часто проводил под открытым небом по 2-3 дня, когда охотился. Когда отсыпался в одном из своих тайников после особенно бурной выпивки. Но теперь его отсутствие очень уж затянулось. Мы отправились на розыски и прочесали чащу до береговых утесов на юге. На второй день поисков мой брат нашел его. Мертвого. Дядя Джейк попал в один из капканов Кастера и истек кровью. Его дворняжка Тафти лежала полумёртвая от голода рядом с хозяином и жалобно скулила. Если бы Джейк не выучил собаку вести себя тихо на охоте, он ещё дожил бы, возможно, до выездного суда. Хоронить Джейка собралось очень много людей, пришли даже из Поплефорда. Много недобрых слов было высказано и много сумрачных взглядов обращалось в сторону помещичьей усадьбы. Но дальше этого не пошло. Впрочем... Нашелся смельчак, который не побоялся выложить то, что у него накопилось на душе. Это был Ник Лордайс. Ник не участвовал в похоронах, но когда мы с отцом принялись засыпать могилу, он появился на кладбище и остановился около нас в раздумье, покуривая длинную вергинскую сигару. Наконец он сдвинул сигару в угол рта и сдержанно произнес «Вы Ган, по-видимому, не собираетесь посчитаться за брата?» Отец поднял голову и осмотрелся кругом, чтобы убедиться, что его никто не услышит. Э, «Дом, в котором я живу, принадлежит кастерам. И ваш отец платит мне из десятины, которую получает от кастеров. Нас дома 13 ртов, и всех-то надо накормить и одеть. Мне ли думать о том, чтобы сводить счеты, мистер Аллардайс?» Он был благоразумен, мой отец и знал свое место. Ник ухмыльнулся и пошел прочь, кивнув мне на прощание. Он знал, как я смотрю на это дело, но знал, так же думается мне, что в словах моего отца заключен здравый смысл. В этот миг за оградой послышался стук копыт, и Бейзил Кастер взбежал по ступенькам и зашагал через могилы туда где мы работали. Ник замер на месте в нескольких ярдах от нас. Кастер постоял около свежей могилы, похлопывая по тощей ноге своей тяжелой плеткой с набалдашником из слоновой кости, и вдруг рассмеялся. Это был резкий скрипучий смех, заставивший меня вспомнить звук бараны, скребущей по гравию. хе «Э -э, что ж, ган, сказал он. «Одним браконьерам стало меньше! При том, если я верно расслышал самым отъявленным из всех них!» «Будь у здешних людей хоть капелька мужества, Кастер! Лежать бы и вам в той могиле!» Раздельно произнес Ник. Змейный взгляд Безила Кастера скользнул по Нику. Краска залила его лицо, тут же сменившись смертельной бледностью. «Побереги лучше свое остроумие для Черни, Ковенгардена Алардайс, А не то, как бы не остаться твоему отцу без прихода!» Взвизгнул он. Ник стоял всё так же неподвижно, не спуская глаз с Безила. «Если ты расставишь свою западню для меня или для кого-нибудь из нашей семьи!» произнёс он наконец. «Я вызову тебя на поединок! Мне всё едино! Кулаки, дубинки, пистолеты или шпаги! Я ведь тебе не какой-нибудь льстивый арендатор, Кастер!» Я ждал, что бэзил тут же набросится на него. Он подался вперёд. Потом вдруг остановился, повернулся кругом, сбежал по кладбищенской лестнице, вскочил в седло и поскакал прочь. Только искры засверкали из-под копыт его кобылы. В тот день Ник по-настоящему завоевал мое сердце. Он посеял что-то новое в моей душе, и этому посеву суждено было дать всходы, которые продолжали расти даже тогда, когда от могучего тела Ника остался лишь скелет, Этот скелет ты видел сам, Джим.